без истины никак. Что бы вы ни делали, как бы вы ни жили, всё упирается в то, что вы делаете что-то правильное или что-то неправильно относительно вселенской истины, или же вы делаете что-то правильное или неправильно относительно вселенской глупости. Всегда один и тот же вопрос, почему вся жизнь говно, а ответ просто до безумия, прост потому что ты говно. Если ты всю свою жизнь свинячишь, Стоит ли удивляться тому, кто ты и какая у тебя жизнь? Это же закономерно. Это как мужик покурил, бросил рядом, а после возмущается. Что же у нас в стране так грязно? А я отвечу, потому что ты, мудак в квадрате, неосознанный засранец, ходишь и свинячишь везде, сам того не понимая, что вся жизнь твоя гнилая». Толстый, жирный, ни о чём, мужичок с ебалом чё, Курит, пузо теребит, в голове сквозняк гудит, Колобок, катись далёко, бегемот, плыви быстрей. Почему ему так плохо? Потому что жор сильнее Мир вокруг вас такой, каким вы пытаетесь его сделать внутри. Недовольство злое на лице, словно радость в лучшем подлице, от того пугает он прохожих, что боится быть в своём лице, носит маску злую злую, чтоб распугивать реальность напрямую. От того не видит он здесь рая, от того вся жизнь его гнилая. Если вы придумали себе ад, то черти вашей реальности вас не подведут и на правильные тропы ноги ваши заведут. Но удивляться после не надо, почему вся жизнь дерьмо. До тех пор, пока вы не проявите истину в себе, вы не увидите себя. Вы – источник своей реальности. Всё исходит от вас. Всё плохое и всё хорошее. У меня внутри крайник счастья и тоски. Как понять, куда крутить? Крайник у меня внутри – В чём сила индикатора счастья? Может быть, в деньгах? Нет. Может быть, в хороших поступках? И тоже нет. Тогда, может быть, в плохих поступках? Будь козлом и пошли все нахрен. но тоже нет. Ну, тогда в чём же сила, брат? А сила счастья человека в своевременности и истины. Жить нужно вовремя, действовать нужно правильно, а для этого знать нужно истину. Если ты живёшь без истины, то ты как бы и не живёшь, ты как бы мёртвый. Возможность лишь для мёртвых, живым здесь места нет, И ходят мертвяки толпою то на работу, то домой, Ложась в свои гробы, застеланные сладким садом. Здесь мёртвый хочет мертвеца, предательство всегда возможно, И только лишь глаза в глаза смотреть нельзя и невозможно, Любить никак растает сердце лёд, и ты восстанешь против них». «Живым здесь места нет, планета лишь для мёртвых». Анекдот. Дедуля у вашей ринка расстёгнута. Да херня, когда в доме покойник дверь не закрывает.